Если бы мне сказали 7 лет назад, что холодный как камень рациональный Давыдов налетит на кого-то с кулаками, я бы долго разжала и крутила у виска пальцем. Влад – тот человек, который попросту не умеет залиться, разъяряться или думать телом, а не разумом. В наших отношениях скорее я была дрочливой фурией, а Давыдов – моей адекватной стороной. Помните, я говорила, что Влад никогда не опустится до мордобоя? Кажется, я ошибалась. Они с Погодиным скатываются со ступенек, причем Дмитрий даже особо не сопротивляется, только пытается стащить себя босса и пыхтит. «Да что не так? Да что сделал-то? Ты больше никогда не тронешь ее!» Рычит Давыдов, заставляя меня закашляться. «Это он про меня? Это меня нельзя трогать?» «Все еще семь лет назад я бы бухнулась в обморок от такого открытия. Давыдов умеет ревновать. Он залихватски дерется и мастерски владеет правым хуком». Картинка, прямо скажем, завораживающая. Но сегодняшнюю Маше Сергеенко собственнические инстинкты Давыдова бесят. Потому что нельзя сначала оттолкнуть человека, а потом начать дубасить конкурентов прямо посередине дня напротив пафосного бизнес-центра. Я влезаю между двумя директорами, так сказать, главным и побочным, и отвечаю четко, проговаривая каждое слово. Не тебе решать, кто может меня трогать. «Так я тебя не трогал». Обиженно бурчит Погодин, прижимая к разбитой губе платочек. «Влад, ну ты чего? Я же не конченый. Я никогда не полезу к руководящему составу. Мы занимались медитацией». «Чем?» Удивленно смотрит на меня Давыдов. Я развожу руками, мол, а чего такого необычного? Да, медитация. Я вообще-то ценю свой внутренний мир и развиваю его в перерывах между сном и поеданием мяса. Угу. «Слушай, а с каких пор ты так рьяно оберегаешь главных бухгалтеров от посягательства на их невинность?» Начинает заподазривать что-то неладное Погодин и переводит взгляд с Давыдова на меня. «Я чего-то не знаю?» Еще одно слово, и ты будешь уволен». «Да прекрати сходить с ума!» «Я негодующе машу рукой. Никто ни с кем ничего не делаю. Снил, да? А даже если бы и делал, то ты мне никто, чтобы запрещать». «Я твой муж». Кто? Еще чуть-чуть, и в Диме на глазах появятся знаки вопроса, как у героя мультфильма. «Бывший!» Да «Давыдов, ты был женат?» Ключевое слово «был». Язвительно подтверждаю я. «Дим, верни меня, пожалуйста, на работу. Мне срочно нужно написать заявление по собственному желанию. Влад никак не реагирует, только смотрит куда-то сквозь меня. Мы с Погодиным возвращаемся в его тачку и на всякий случай я блокирую дверь». «Расскажешь, как так вышло, что ты его бывшая жена?» Дима разгоняется и вскоре здание бизнес-центра остается позади вместе с Давыдовым. Нечего рассказывать. Мы были женаты и мы благополучно развелись. Все, конец истории. Да, я чуть не предложил какую нибудь непристойность бывшей девушке босса. Он широко улыбается. Ты же говорил, что не спишь с руководящим составом. Конечно, не сплю. Ухмыляется погодин. Там все либо мужики, либо женщины, глубоко за 50. Вот с тобой бы я попробовал. Он тотчас убирает обе руки с руля и поднимает их над головой. Насколько это возможно в низеньком салоне авто. Но я не буду. Я же не самоубийца. Обалдеть, у нашего праведного шефа была жена. А еще друг называется. Ни слова мне не сказал. Вы дружите? Удивляюсь. Не представляю весельчака Дмитрия, поедающего салата и прыгающего в трико по залу йоги, вместе с моим Давыдовым. Ни нет, не так. С тем Давыдовым, который когда-то был моим, но давно потерял этот статус. Видимо, уже нет. Мужчина трогает набухшую губу. Сергеенко, ты роковая женщина. Тебе кто-нибудь говорил об этом? Ага, uh -huh. постоянно. В моих фантазиях.